Поисковая отряд решил остановиться на отдых после первого ночного марш-броска по пустыне. Вскоре должно было взойти женабианское солнце, и к этому времени нужно было от него укрыться. Решили поставить палатки из теплоизоляционной ткани на северном, более тенистом склоне небольшого холма, проспать в них до заката. и возобновить путь, когда станет попрохладнее. Как раз перед тем, как отряд остановился, Гарбо спугнула небольшую зверушку ухода в норку. А потом они с Квелом догнали её. После того, как разбили лагерь, Гарбо и Камениука приготовили жаркое из мяса этого зверька и сушёных овощей, прихваченных с базы. Котелок весело булькал на походной плите, которую поставили между палатками, и источал аппетитный запах. Тем временем лётный лейтерант Квел, который предпочитал питаться сырым мясом, удалился в пустыню, дабы найти себе завтрак более соответствующий его вкусовым запросам. Сухи, забравшийся в палатку, Установил там свой портативный детекторный приемник. Затем протянул антенну, длиной в несколько метров, от палатки до колючего куста, дабы более точно ловить сигналы. — Как думаешь, долго ли нам еще идти, Суси? — поинтересовался Махатма, разместившийся в палатке вместе с Японцем и Дубль Иксом. Конечно, эта пустыня поприятнее, чем мейор-портач, но она плохо согласуется с моими понятиями об отдыхе. Пока определить трудновато, отозвался Суси, настраивая приёмник. Если бы я знал, какова изначальная сила сигнала, я смог бы сказать точнее. Так, на скидку, Ну, думаю, нам придётся топтать ещё пару ночей. Но если сила сигнала окажется на порядок выше, чем я ожидаю, то, пожалуй, и дольше. И что же нам делать, если источник сигналов окажется на другой стороне планеты? спросил Дубли-Икс, разлёгшись поверх спального мешка и играющий в какую-то игру с помощью карманного компьютера. — Я бы так далеко не пошел даже ради того, чтобы смыться от майора. — Ну, это уж Квеллу виднее, — проворчал Сухи. — Интервенты угрожают его сородичам. Это их головная боль. — Как говорится, так что, я так думаю, он не откажется от поисков, пока они не станут окончательно безнадежными. — А вдруг он сам так не думает? — не отрывая взгляд от экранчика, вопросил дубль Икс. — Он-то может питаться подножным кормом, а у нас, рано или поздно, припасы закончатся, даже если время от времени мы будем ловить этих пустынных крыс. Честно говоря, понаблюдав за тем, как охотится Гарбо, Я бы не стал строить таких мрачных прогнозов, возразил Махатма. Стоит ей только заметить добычу, она мгновенно ловит её. Если моё обоняние меня не обманывает, варится сейчас что-то очень и очень вкусное. Да, пахнет приятно, не стал спорить Дубликс. Но это вовсе не значит, что я буду с радостью поедать это блюдо до конца дней моих. Сусьи поднял руку. Погодите-ка, помолчите немного, я что-то поймал. Приёмник начал издавать прерывистый писк высокой частоты. Ой, да будет тебе суши, махнул лапкой Дубликс. Это просто шумы. Ты, наверное, на солнышке перегрелся. Вот тебе и кажется, что это сигналы. Сухи ничего толком не поймёт, если ты не дашь ему послушать хорошенько. Вступился за Сухи Махатма и показал дубль Иксу кулак. Дубль Икс, уже успевший открыть рот, чтобы возразить Махатме, поспешно захлопнул его и понимающе кивнул. Прерывистый писк продолжал звучать. Он стал громче и немного мягче по мере того, как Суши повозился с системой настройки. Какая-то система явно есть, но пока я никак не могу её засечь, признался он. Чтобы раскодировать эти сигналы, мне бы очень пригодился карманный мозг нашего капитана. «А мне бы очень даже пригодились денежки!» — вздохнул Дубль Икс. «Я бы тогда купил себе такую машинку, а потом бы тратил на все остальное!» — проговорил он еле слышно. «Сигналы угасают!» — огорченно сказал Суси, припав ухом к динамику. «Я теряю их, проклятие! Нет, погодите, опять стало громче!» Остальные затаили дыхание. Но через пару мгновений сигналы утихли окончательно и сменились беспорядочным шумом. Суши в сердцах стукнул себя кулаком в бок. Ну вот, опять сигнал пропал. Пойдём что ли поедим? Знаешь, суши, если тебе кто подаёт эти сигналы, так же не любят жару, как и мы. но они, пожалуй, тоже днём ложатся поспать. И высказал предположение Махатма. Может быть, поэтому днём сигналы исчезают. Они не каждый день исчезают, заметил Сухи. И у этого должно быть какое-то другое объяснение. Я думаю, со временем мы узнаем какое, сказал Махатма и встал. А сейчас меня больше всего интересует, вкусное ли получилось жаркое. Забавно попробовать гамбольскую стряпаню. Между прочим, я помогала гарба готовить, — с шутливым возмущением возразила Каменюка. «Ну, значит, если получилось что-нибудь нехъедобное, то мы тебя отругаем». невозмутимо отозвался Махатма и не дав Каменюке сказать ни слова, добавил: "Но пахнет весьма сидобно, и скорее всего, мы вас обеих похвалим. Будешь продолжать в том же духе, ни кусочка не получишь", буркнула Каменюка. Хотя трансляторы подлохавато передавали юмор Все члены отряда дружно расхохотались. Легионеры наполнили походные миски жарким, оно оказалось настолько вкусным, что сделало бы честь и даже из Крыма.